Зрение ко мне понемногу возвращалось. Окружающее по-прежнему было представлено в красно-белых тонах. Но теперь белые пятна начали принимать конкретные очертания. Более-менее узнаваемые. По крайней мере, мне показалось, что я узнал потолок и корабельные светильники. Похоже, мы все еще в космосе. Абордаж на релятивистских скоростях все таки возможен. Или Клинон совладели сложным искусством телепортации – и материализовались прямо на нашем корабле. Тело все еще представлялось одним сгустком боли. Я попытался пошевелить пальцами рук, но не смог сообразить, где они находятся и какие мышцы отвечают за это движение. Наверное, мне пора было паниковать. Но я не стал. Мне для этого все еще было слишком больно. Белое пятно, имевшее характерные очертания клинонца, нависло над моей койкой. «Вам лучше?» Это был обладатель второго голоса, отрекомендовавший себя корабельным врачом. «Немного». Голос хрипел и дрожал, но это был мой голос. В горле пересохло, и слова давались мне нелегко, но, по крайней мере, не придется больше моргать по команде. «Вы быстро восстанавливаетесь». «Я рад». «Аномально быстро для человека?» «Этому тоже рад». Я вообще полон сюрпризов, док. Но о некоторых вам все же лучше не знать. Зрение возвращается? Отчасти. Скоро я смогу вам дать более утоляющее. Какой год? Какой сейчас год? Да. Боюсь, я не могу вам этого сказать. Сволочь. У меня инструкции, сказал он. Я должен как можно быстрее поставить вас на ноги. Я не имею права давать вам никакой информации о текущем положении дел. Сколько еще людей вы разморозили? И этого я не могу вам сказать. Тогда зачем ты здесь вообще? Для того, чтобы дать вам обезболивающее. И где оно? Скоро подействует, пообещал он. И не соврал.